Юриспруденция продажи 34 Если я что-то продал, я должен показать его недостатки покупателю и показать ему хорошее описание без косметики, я не могу впадать в продажу выдающегося из этого